Поиск неприятностей. «Господин барон! Господин барон! Ваше сиятельство! У нас важные новости!» Тяжело вздохнув и, наконец, оторвав гудящую от выпитого вечера голову от мягкой подушки, довольно грустный и не совсем приятно выглядевший сравнительно молодой человек медленно обернулся в сторону дверей, которые слегка приоткрылись. «Барон Герхард Эшвальд». Сейчас с удовольствием бы запустил в голову, которая торчала в эту щель, пустую бутылку из-под вина, что лежала поблизости. Однако он понимал, что трясущимися от длительного запоя руками этого сделать не получится. А все только по той причине, что большая часть его планов были банально нарушены. Причем все это произошло не по его вине. Он так долго планировал попытку захвата этого приграничного к мрачным землям города торваля И уже практически был ко всему готов, когда пришли весьма неприятные новости с той территории. Поставленный там графом Фольк, управляющий барон в последнее время стал часто приворовывать. И агенты старого врага графа уже начали подбирать к этому благородному своеобразные ключи, собирая различную информацию и данные, которые могли бы этого индивидуума изрядно опорочить. Хотя бы в глазах собственного хозяина и сюзерена не говоря уже о каких-нибудь благородных княжества. Ведь тут можно было легко такого дворянина поручить. Ради спасения своей чести такие индивидуумы легко могли пойти на все, что угодно. Сам барон Герхард Эшвальд это прекрасно понимал. Потому что был таким же, честно говоря, он даже не понимал того, почему тот дворянин воровал куда меньше, чем можно было бы это делать с учетом всех тех денег, которые проходили через его руки. Уж сам-то барон Эшвальд явно постарался бы выгрести как можно больше из такой ситуации, а то чего-то опасался и осторожничал. Однако, когда только появились все необходимые данные, которые можно было бы использовать, неожиданно для всех граф Фольк словно ужил и банально снял того барона с должности, прислал тотальную проверку. И почти три недели всех в том городе изрядно трясло, потому что эти проверяющие искали буквально все несоответствия. Как результат, этого барона и так опорочили и без помощи старого врага графа. Более того, сам барон Эшвальд теперь не мог никак повлиять на сложившееся положение, именно из-за того, что даже большая часть его агентов была поймана. Выявилось, что они давали взятки и старательно вмешивались в управление городом. Правда, разбираться с ними особо не стали. Просто всех похватали и отправили на рудники, а золото, что у них было, банально изъяли. И всех вписали в соучастники проворовавшегося дворянина. Так что сосед графа остался ни с чем, и даже более того а он потерял приличную часть собственных сбережений, банально не имея возможности хоть как-то повлиять на ситуацию. Естественно, что его подобное просто не устраивало. Сначала как минимум два дня он бесился. И даже приказал запороть кнутами двух слуг смерть, Только это ему не сильно помогло, так как груз с его сердца так и не был снят. Да и долги теперь возвращать придется, которые он успел наделать. Оставалось только одно – попытаться нанять наемников, которые постараются на этой территории порушить все торговые связи. Только как это сделать? Любые наемники при попытке уговорить их начать пошаливать на границе мрачных земель просто крутили пальцем у виска. Потому что не желали связываться с тамошними монстрами, которые явно придут на запах свежей крови. А пытаться охотиться на поисковиков и охотников, постоянно ведущих там свои дела, наемники тоже не хотели. Так как, по сути, эти люди в большинстве стран ассоциировались с защитниками добра и человеческой жизни. Ведь они уничтожают тварей, которые плодятся на тех опасных территориях. А если это перестать делать, то вполне может произойти... Когда охотников и поисковиков станет слишком мало, все эти твари начнут искать себе добычу в других местах. А не там, где это было бы удобно людям. Как результат возникнут огромные сложности. И что тогда придется делать тому, кто захватит данный город Тарваль? А вот тогда именно ему и придется удерживать первый ряд обороны на той территории. И для этого понадобятся просто невероятно огромные деньги. А есть ли они у него... Тут даже спрашивать не стоит. Таких денег у барона Герхарда Эшвальда просто нет. Поэтому единственное, на что он мог рассчитывать, так это только на то, что во время ярмарки наемники смогут перехватить какой-нибудь караван торговцев, везущих свои покупки из этого города. Или же едущих в этот город с деньгами. А вот тогда хоть как-то можно будет пополнить свою казну. Только вот до ближайшей ярмарки оставалось всего лишь каких-то полгода, и где ему взять деньги, чтобы все это время держать наемников в найме. Естественно, что никто из наемников просто так бесплатно сидеть под его рукой не захочет, так как в данном случае им все равно нужно что-то есть. А у многих из них есть свои семьи и свои потребности. Так что, как бы барон не бесился, но наемников наказывать кнутами он не стал потому что в такой ситуации легко было и самому оказаться на копье. А когда выяснилось, что практически вся его агентура в том городе просто прекратила свое существование, Герхард Эшвальд просто запил. И теперь его спасало только вино. Целыми днями. Фактически он утонул в пьяном угаре. И вот сейчас, утром после очередной пьянки, вместо того, чтобы принести ему новую порцию вина, В дверь постучался встревоженный и почему-то радостно улыбающийся слуга, который, видимо, не понимал, что сейчас, если уж не бутылка прилетит ему в голову, то хотя бы конутов двадцать на конюшне он точно получит. «Господин барон, ваше сиятельство! Вы даже не представляете себе то, какие у нас новости!» Услышав столь желанное обращение, с которым обычно обращаются к графу, Герхард Эшвальд кое-как смог открыть заплывший глаз и посмотреть на этого слугу, который все так же тараторил прямо от двери свои новости, которые, по его мнению, должны были порадовать хозяина. Естественно, что барон решил пока что оставить его наказание на потом, но не стал бы его слуга нести такую чушь, если бы у него не было серьезных оснований. Слишком многие за последние месяцы оказались на койке в ведении местной травницы после того, как вызвали неудовольствие у барона. Двадцать кнутов, это вам не шутки. Кнут довольно опасная штука, особенно если в кончик его ремня вплетена какая-нибудь тяжесть, вроде того самого грузика из свинца. Ударом такого кнута можно запросто убить, а в лучшем случае рассечь шкуру и мясо до кости. И говоря про шкуру, речь идет отнюдь не про кожу человеческого тела, а про шкуру той же коровы, например. А это более прочный материал, чем человеческая кожа. Всем пострадавшим еще повезло, что у барона Эшвальда палач знал свое дело очень туго. Ему тоже доставляло удовольствие именно боль жертвы, а никак не ее смерть. Давай уже говори, что там у тебя? И как подняв голову от подушки, барон медленно провел рукой по лицу, пытаясь понять, что ему лучше сделать в первую очередь – выпить снова вина или все же сводить этого слугу на конюшню, чтобы его выпорли как следует. «Ваше сиятельство!» – тут же быстро затараторил тот, видимо, уже и сам прекрасно понимая, что находится буквально в шаге от болезненного опыта на конюшне. Наши стражники, которые дежурят на границе с графством Фольк, только что доложили кое-что интересное. Они сказали, что в графстве кого-то судорожно ищут. По крайней мере, несколько людей, которые оттуда бежали, рассказали о подобном. Якобы стражники графа Фольк за кем-то гоняются. и Это очень старательно. А один из таких беглецов вообще рассказал о том, что ищут именно незаконно рожденного сына графа Фольк который затаил злобу на своего отца. Вроде бы он что-то там знает про своего родителя. Что-то такое, за что ему голову отрубить хотят. Но это не точно. Однако поиски ведут не только люди графа, но и чужаки. И об этом точно известно. Если это так, то у вас есть шанс. Можно этого ублюдка принять к себе под защиту. И вынудить подчиняться. Тогда впоследствии, если с графом Фольк вдруг случайно что-то случится вы сможете получить то, что вам нужно, всего лишь использовав этого бастрада. Разве вам это не интересно? Честно говоря, глядя на радостное лицо слуги, у самого барона все больше и больше появлялась мысль о необходимости наказать его за столь наглое поведение. Однако информация о том, что есть возможность ударить по больному месту дворянина, всегда кичившегося своей родословной, все же прибилась к разуму Герхарда Эшвальда. Хотя и с большим трудом, сквозь его сознание замутненное всеми этими литрами выпитого им вина. Именно в этот момент барон вдруг почувствовал, что у него действительно есть шанс. Шанс отомстить за все случившееся. И даже вернуть все эти деньги, которые он потратил на свои планы. Так и не воплотившиеся в жизнь. Только ему нужно было успеть раньше, чем все эти охотники. Он даже не стал подавать... Сомнению и слова о том, что за этим ублюдком, являющимся бастрадом, а не кем другим, он просто не мог быть старательно охотятся чужие дворяне. Просто барон прекрасно понимал, что не он один хочет отнять имущество у графа Фольк. Или хоть как-то его унизить. Но не мог этот благородный дворянин не завести себе других врагов. В этом Герхард Эшвальд был точно уверен. У этого богатого графа врагов и завистников должно быть просто немерено. А значит, можно понять этот факт, что другие дворяне сейчас могут отнять его возможность. В крайнем случае, всегда можно будет наказать этого слугу за то, что поздно доложил о подобной возможности. А что, сам виноват. Надо было быстрее стараться. Уж он-то прекрасно понимал, что его хозяин... Большим нетерпением не отличается, а значит, тут нужно поторопиться. И вообще, хороший слуга сам уже давно отправил бы всех, кого нужно, на поиски беглеца. Ведь тут и дураку было понятно, что такой беглец явно постарается вырваться за пределы графства, где у его неродивого папаши просто невероятная власть. Фактически абсолютная, так что можно понять и то, что он будет рваться куда-нибудь за пределы территории графа Фольк. Но если подумать как следует, то этому разумному самое время догадаться, что нужно не просто вырываться за пределы земель графа, но при этом еще и позаботиться о том, чтобы, выходя за пределы графства, не попасть на землю дружественных этому самому графу дворян. Иначе в таком побеге просто не будет никакого смысла, если его там быстро поймают и все равно передадут отцу». А значит, он должен сейчас попытаться уйти именно на земли тех дворян, у которых с графом могут быть какие-то проблемы. Подумав об этом, барон с большим трудом сдержал скрежет зубов от злости. Он-то всегда себя позиционировал как добрый и вежливый сосед для графа Фольк. А значит, можно понять, что такой беглец к нему на землю уж точно не пойдет. А значит, нужно искать того, кто действительно всегда вел по отношению к графу довольно агрессивную политику. Таких дворян рядом было мало. Но они были. К сожалению, у самого барона Эшвальд с такими индивидуумами были не очень хорошие отношения, и если он и пошлет своих людей на земле этих дворян, то потом ему придется с ними долго объясняться. И хорошо, если все обойдется без полноценного вооруженного конфликта. Хотя сам барон в этом был не особо уверен. А значит, ему придется действовать очень осторожно. И посылать на это дело можно только надежных людей. По крайней мере тех, которые знают ту территорию. Кого попало туда, не пошлешь. И именно поэтому барон приказал принести ему всего лишь стакан вина. Чтобы хоть немного, но прояснить голову. Выпить можно и потом, когда он получит желаемое а пока же ему нужно попытаться перехватить возможность из чужих рук. Исходя из всех этих размышлений, быстро, буквально одним глотком, проглотив вино, которое ему подал верный слуга, дворянин тут же приказал позвать к нему нескольких его людей. Это были довольно хорошие, пронырливые и хитрые слуги. Они уже не раз выполняли для барона различные поручения. Сейчас же в их задачу входило весьма недвусмысленное задание. Они должны были постараться любой ценой найти этого беглеца и перенаправить его к барону. Рассказать ему какие только возможно сказки. Но чтобы он сам приехал к барону Эшвальд за помощью. Иначе нет смысла в такой охоте. Как барон сможет доверять этому ублюдку, если его нужно будет к чему-то принуждать? А вот если он сам добровольно прибежит к дворянину и обратится за помощью, то всегда можно будет впоследствии принудить его отдать тому, кто пошел на подобные шаги, все свое имущество. Главное – сделать все правильно. Так что нужно было все развернуть так, будто для этого беглеца барон выступает героем и спасителем. А все остальные – только враги. Никому нельзя доверять. Иначе всегда может найтись тот – что переманит этого паренька, кем бы он там ни был, на свою сторону. После чего, дав каждому по сотне золотых монет, отправил прочь. Это были практически последние деньги барона. И если данное дело не выгорит, то он все равно окажется на грани разорения. Так что вариантов у него просто не было. Конечно, он мог бы попытаться распустить слух о том, что граф Фольк плодит бастрадов и при этом забывает их контролировать, Мог бы, только вот это не секрет. А вот поймать бастрада, за которым сам граф гоняется по никому неведомой причине, дело другое. И использовать этого бастрада против самого графа, скорее всего, это непростой простой бастрад. Вроде тех ублюдков, которых тот наплодил от различных служанок. Тех бастрадов граф быстро пристраивает на место. Это, скорее всего, бастрад от графа и какой-то благородной дамы. По сути, даже если он станет наследником родословной этой семьи, то никто не сможет ничего сказать. Какой тогда смысл графу за ним гоняться? Раз так, то нужно выяснить, что случилось. Судя по всему, после случившегося рождения граф отказался признать такого сына, а дворянка была поручена такой связью. Как результат, она либо сама с собой покончила, либо ее родственники на алтарь отправили. К богам на личную встречу все может быть, а мальчишка сбежал, мало ли что бывает в жизни. И сейчас у этого мальчишки в душе зреет ненависть по отношению к собственному папочке, чем барон и может воспользоваться. Главное сейчас его поймать. Вот только отправленные им люди даже спустя две недели так не привезли никаких известий, ни хороших, ни плохих. Поиски на территории графства Фольк быстро утихли. Видимо, тот, за кем гонялись стражники Графа, просто исчез, сумев оторваться от преследования. И люди барона Эшвальд тоже никого не нашли, а деньги потратили. На подкуп, на поиск. Конечно, после того, что они ничего не нашли, никто из этих проныр так и не захотел появляться на глаза барону. И ему пришлось получать хоть какое-то удовольствие именно от показательной порки того самого слуги который принес ему такую неоднозначную новость. Его запороли насмерть. И еще два дня потом держали растерзанное кнутом тело над воротами замка барона. Так, в назидание всем, кто может попытаться подумать, что барон Герхард Эшвальд бывает милосердным. Потом там же оказался сын этого слуги, а потом и жена. Но ее-то можно было и не наказывать, она вообще была молодой служанкой и даже симпатичной. И вот только после жестокой смерти сына, которого также запороли кнутами, она банально сошла с ума, и теперь от нее не было никакой пользы. А спустя всего пару месяцев барон Эшвольд все же столкнулся с последствиями своих легкомысленных поступков. Растратив все свои запасы денег, он не смог заплатить налоги в казну княжества и у него возникли большие сложности с представителями князя Ярского. Хотя барон и имел достаточно древний род, но эти прихвостни высокородного дворянина не стали слушать его объяснений. Им было глубоко плевать на то, какие интриги пытался плести этот барон. «Вы вообще-то могли сначала отложить деньги на налоги, а уже потом устраивать свои шалости», — раздраженно фыркнул один из этих подхалимов князя, равнодушно пожав плечами, как будто ему было глубоко наплевать на то, что благородный хотел взять принадлежащее ему по праву. «Никто не просил вас тратить все деньги из своей казны, надо хоть немного головой думать, а не тем, на чем вы сидите, когда в туалет ходите». Вот тут Герхард Эшвальд просто не выдержал, он тут же приказал выпороть этого ублюдка кнутами на конюшне. И даже не стал слушать вопли десятка стражников князя, которых тут же окружили его люди. Все они пытались ему что-то доказать, но барону было все равно. На своей земле он хозяин. Правда, когда спустя еще месяц к его замку подошли гвардейцы князя Ярского, численностью не менее полутора тысяч человек, да еще и в сопровождении десятка магов, обученных в Академии магии Империи Суран, ему уже было не так весело и именно в этот момент барон столкнулся с тем что все его люди тоже мечтали предать своего хозяина стражники умирать за дворянина не собирались тем более что их никто не собирался наказывать даже палачане наказали за то что тот запорол на смерть представителя князя ведь он был всего лишь кабальным который подчинялся барону эшвальд А вот сам барон должен был думать, когда отдает такие приказы. По крайней мере, ему это сказали, прежде чем... Самого привязали к бревну на конюшне и начали пороть кнутом. Он выдержал всего десять ударов, и те с большим трудом. Кричал и ругался, визжал, как недорезанный поросенок. Но после десятка ударов кнутом его сердце не выдержало. Он и так... В последнее время слишком часто пил вино. Причем не какое-нибудь хорошее, а какое попало. Даже услуг отбирал. Потому что запасы в подвале замка закончились, так что здоровье у него было и так никудышное. Но тут кто же знал, что благородного дворянина запорят на конюшне, как какого-то кабального. Хотя это все уже не имело значения. У его замка и земель очень быстро появился новый хозяин, довольно молодой и инициативный, а главное, покорной воле князя, и старающийся дружить с соседом графом, чего в этой семье и в стенах этого замка никогда не было ранее.